Глава пятая «Здравствуйте! Могу я поговорить с вами?» Осведомилась я у секретарши, войдя в редакцию. Именно к этому логичному выводу я пришла за время размышлений. Слишком много версий возникает в связи с работой Клюжева. Поэтому я и отправилась в Тарасовские ведомости. «Вы снова к Валентину Арсеньевичу?» Утирая в слезки осведомилась секретарша. «Надо же! Она меня запомнила!» «Так его нет!» «Умер он, девушка. Убили его. Соболезную», – вежливо сказала я. «Но мне бы хотелось поговорить с вами». И я снова извлекла на свет Божий спасительное милицейское удостоверение. «Ой, ну как же?» «Что происходит?» – не вовремя выйдя из кабинета, заявила себе Михаил Валерьевич. «Татьяна, рад вас видеть. А, кажется, Людочка уже сообщила вам трагическую новость. Мне очень жаль». «Михаил Валерьевич», – вклинилась секретарша. Это из милиции. Что? Но как же они мел главный редактор. Я опустилась на стул и проникновенно сказала, обращаясь к нему. Понимаете, жена Клюжева обратилась к нам за помощью, но официально действовать было нельзя, ведь со дня исчезновения Валентина Арсеньевича не прошло 3 суток. Мне нужно было узнать о нём хоть что-то неофициальным путём. Извините, но вы ввели нас в заблуждение. Глава редакции пытался продавить меня тяжёлым взглядом. Я прошу прощения. Нам не так легко работается, как большинство людей почему-то думает. Вот и приходится пользоваться подобными методами, так могу я с вами поговорить. И тут я очаровательно улыбнулась. Михаил Валериевич прямо-таки растаял. Он пригласил меня в свой кабинет и мило предложил располагаться поудобнее. Михаил Валериевич, какие отношения с сотрудниками были у Валентина Арсенеевича Клюжева? По моим ровные, нормальные отношения, ответил главный. С кем он общался больше? С кем старался не сталкиваться? Танечка. У нас здесь невозможно с кем-то не сталкиваться. Но чаще всего Валентин общался, естественно, со своими подчинёнными. Командировка в Москву. Зачем она была нужна Клюжеву? Служебная командировка. Уклончиво ответил директор. Просто он ехал по поручению редакции. Как же? Служебная. Ох, чую я, что-то за этим стоит очень-очень важное. Но не хочет редактор говорить, не надо. И без него всё узнаю. Хорошо, согласилась я. И часто Валентин Арсенеевич ездил в командировки в последние полгода, нет, лаконично сообщил редактор. Что ж, это тоже наводит на определённые размышления. Если исходить из того, что компромат существует, именно с ним могла быть связана командировка, узнать какие-либо новые факты, например. И кому-то очень не хотелось, чтобы Клюжев ехал в столицу. Эту версию отвергать нельзя. Что ж, зайдём-ка с другой стороны. Кто отправится в командировку вместо Клюжева? спросила я. Необходимость отпала. Нам удалось справиться без отъезда сотрудника, расплывчато ответил директор. Над чем работал Клюжев в последнее время? Он работал над одним проектом. Мы собирались публиковать цикл политических статей. Опять-таки обтекаемо, ответил глава редакции. Достаточно важный проект, поэтому Клюжев нередко задерживался в редакции допоздна. Над этим циклом он работал один? Нет, со своими подчинёнными. И вы знаете, один из них, по всей видимости, займёт место Клюжева, предупредил Михаил Валерьевич мой следующий вопрос. Как относится этот подчинённый к новой должности? Вообще-то мы ему о назначении пока не сообщили, но думаю, против он не будет. сидит здесь ответственный редактор. Танечка, мы закончили, мне нужно работать. Да, спасибо. Если что, я зайду ещё, спокойно сказала я и вышла в приёмную. Секретарша печально посмотрела на меня и спросила: Вы ищете убийцу, да? Да, согласилась я, присаживаясь. Когда человек сам проявляет желание пообщаться, не стоит от этого отказываться. Много интересного можно узнать. Вам что-то известно? Знаете, несколько раз к Валентину Арсеневичу приходил высокий худой брюнет. Они подолгу спорили и ругались. А мне же слышно, смущённо улыбнулась девушка, кивком показав в сторону курилки. Насколько я поняла, этот человек был должен Валентину Арсеневичу деньги, но не отдавал долг. Почему вы это поняли? удивилась я. Ну, Валентин Арсеневич требовал вернуть деньги, порой даже на повышенных тонах, пояснила секретарша. Что ещё вы можете рассказать об этом человеке? спросила я. Ничего особенного. Кажется, его зовут Олегом, но точно я не знаю. Спасибо, Людмила, вы мне очень помогли. Кто-нибудь ещё приходил на работу к Клюжеву? На всякий случай осведомилась я и услышала ответ. Знаете, иногда приходил один мужчина. Мне почему-то кажется, это было связано с работой Валентина Арсеньевича. Они подолгу общались, причём очень редко где-то здесь, в редакции. Чаще выходили на улицу, но иногда запирались в кабинете Клюжева, когда там никого больше не было, разумеется. Как этот мужчина выглядел, заинтересовалась я. И секретарша, слабо улыбнувшись, ответила: "Очень колоритный тип. Такого увидишь в толпе, обязательно узнаешь. Он высокий, полный, светло-рыжий, но глаза чёрные-чёрные, и брови тоже чёрные, широкие. Вообще не было в нём типичной для рыжеволосых мягкотелости". сильный мужчина, лет под 40, наверное, может чуть больше или меньше. Вам нужно работать в милиции, улыбнулась я. Надо же, я чуть было не упустила такого важного свидетеля. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, вы только найдите убийцу, прошептала девушка. Ну и ну, да этот журналист Клюжев был, оказывается, настоящим сердцеедом. Жаль, что я его не знала. Чем он так очаровывал женский пол, интересно? Я покинул редакцию и уселся в машину. Прижав к уху наушник, услышал я не слишком важную, но довольно интересную для меня лично беседу. Снова общались Михаил Валерьевич и его заместитель Борис Иванович. Эту парочку я узнавал по голосам. Что за девица сейчас выскочила из редакции? Заинтересованно спросил зам. Это, в голосе директора прозвучало искреннее разочарование. Милиционер приходила по поводу убийства Валентина. Вот как и что ей надо, роет, рыщет. Знаете, Борис, она ведь заходила в понедельник. Вот как милиция работает. Сказала, что ей Валентин нужен. Мы с ней пообщались, я предложил свою помощь. При этих словах Борисович понимающе хмыкнул. А сегодня узнаю, что девушка работает в милиции. Чёрт, я такого даже подумать не мог. И что вас возмущает, Михаил Валерьевич? С ней хидничал, Борис. Девушка понравилась. Может быть, мы будем работать? Неуверенно откликнулся Михаил Валерьевич. Надо поместить микролог, а для начала обдумать, кто его напишет. После чего оба умолкли, видимо, задумались. Ну и пусть себе. Я завела машину и отправилась к коллегу Камышину, должнику. Итак, требуется проверить несколько версий: должник, конкурент, компромат. А в том, что компромат существует, я почти уверена. Только надо узнать, где он находится. Возможно, именно в связи с компроматом убили Валентина Клюжева. Ещё эта командировка звалась счастливая, нужная только Клюжеву. Не поехать ли мне в Москву, в самом деле? Нет, глупости. Мало ли куда мог отправиться Клюжев. Не дочек на этот счёт у меня нет. Приеду и буду бегать по всей Москве с криками. К кому собирался Клюжев? Смех да и только. Нет, нет, надо продолжать дело в Тарасове. Если возникнет такая необходимость, я с лёгкостью позволю себе визит в столицу, но пока я её необходимости, то есть не вижу. Проверим-ка наконец должника. Версия о долге лежит слишком уж на поверхности, и думаю, отработка её не отнимет у меня много времени. К тому же, причина для убийства по ней достаточно банальна деньги. Но ведь это наиболее часто встречающийся мотив для убийства. Итак, за работу. Частный детектив Татьяна Иванова. Рассуждая таким образом, я подъехала к дому, в котором имел счастье или несчастье проживать Олег Камышин, друг, должник, а возможно и виновник смерти Валентина Арсенеевича Клюжева. Типичный неудачник к тому же. Только вот в каком обличии перед ним предстать? Если я явлюсь без легенды или в качестве представителя милиции, мне не будут доверять. Зато ответят на мои вопросы с предельной честностью, особенно на те из них, которые возможно проверить. Если же я придумаю любую другую причину для визита к Камышину, он может со спокойной совестью просто послать меня куда подальше и захлопнуть дверь перед моим носом. Что ж, такова судьба, из двух зол выбираем меньшее. Снова сегодня меня выручат мои давным-давно просроченные милицейские корочки. Я оставила машину во дворе и, провожая меня удивлёнными взглядами старушек, прошла в подъезд. Дом был не из плохих, В прекрасном районе, с кодовым замком на входной двери. В ней, правда, был сломан замок, но от этих реалий современной жизни никуда не деться. Правда, консьержки в доме не было, охранников тоже. Да и стены носили на себе отпечаток не слишком изысканной дворовой культуры. Лифт, естественно, не работал, и я искренне пожалела старушек, вынужденных пешком подниматься на верхние этажи. Самой мне это сложности не составило. Я преодолела восемь лестничных пролетов за минуту-две, не больше. И сразу позвонила в дверь 69-й квартиры, в которой проживал Камышин. Дверь мне открыл мужчина с заметной лысиной, несколько обрюзгший, лет 40 с небольшим. "Здравствуйте", вежливо сказала я. "Могу я видеть Олега Камышина?" "Это я", сказал мужчина. "А вы кто?" "Я продемонстрировала удостоверение и сказала: из милиции. Олег Геннадьевич", неуверенно улыбнулся он мне. "Я бы хотела с вами поговорить". Вам удобно сейчас? Конечно, входите, пожалуйста, Татьяна Александровна, представилась я спокойно. А в чём дело? Я не понимаю, почему мной заинтересовалась милиция, удивлённо вопрошал Камышин. Мы вошли в зал, большую квадратную комнату с красивыми обоями на стенах, но обставленную потёртой мебелью. Квартира была не из дешёвых, удобной планировки с большими комнатами и кухней, но содержал её Камышин просто в отвратительном состоянии. Я, конечно, тоже не блещу особой чистоплотностью, но по крайней мере распихиваю всё лишнее по шкафчикам, чтобы не валялась вся одежда где ни попадя. И иногда в свободное от работы время делаю генеральную даже уборку. Здесь же царил полный бардак. Видимо, Камышин уловил на моём лице не очень приятное выражение, потому что он смущённо посмотрел на меня и произнёс, чуть ли не покраснев: "Вы извините, у меня здесь ужасно не прибрано". Здорово сказано. Не прибрано у него. Куча пивных бутылок, старенький компьютер, сыротливо стоявший на подоконнике, крышки и пробки от всевозможных вин, столовые приборы, смятая и не очень чистая одежда, постельное бельё всё валялось на потёртом ковре. "Ничего страшного", улыбнулась я спокойно. "Нам нужна ваша помощь", произнесла я через мгновение, сменив тон на уверенно-деловой. "Чем я могу быть полезен?" сразу подтянулся Олег Геннадьевич. Скажите, вы были знакомы с Валентином Арсенеевичем Клюжевым? спросила я. Да, конечно. Сегодня узнал, что Валька умер. Это правда? Спокойствие Камышина мне лично казалось неправдоподобным. Я кивнула и заметила: Мне очень жаль. Мне тоже, устало улыбнулся Камышин, сморгнув. Глаза его странно увлажнились. В каких отношениях вы были с Валентином Арсенеевичем? поинтересовалась я. Ну, не уверенно замычал мой собеседник. «Мы приятельствовали?» «Да, пожалуй, так. На филфаке в свое время вместе учились. Только Валька в газету пошел, а я так. В школе попахал, надоело». «Значит, в школе тебе надоело, и ты решил податься в бизнес?» «Но прогорел». «Интересно. Нам известно, что вы брали крупную сумму в долг у Клюжева». «Да», – недоуменно вскинул брови мужчина. «Да, я брал. Но все еще не отдал». добавил он благоразумно, не дожидаясь дальнейших вопросов. У вас были конфликты с Клюжевым? Нет, мы довольно мирно общались, ответил Олег Геннадьевич. Нам делить особо нечего, а деньги? логично спросила я. Но Валентин знал, что когда у меня будут, обязательно верну, оправдывался Камышин. Понимаете, я никогда не присваивал ничего чужого. Почему вы не смогли вернуть долг? полюбопытствовала я. Татьяна Александровна, я хотел основать свой бизнес, заняться торговлей. К несчастью, я не учёл нескольких факторов. Во-первых, я филолог, человек далёкий от предпринимательства. Во-вторых, конкуренция всё давно закуплена и разобрана, пояснил он. Поэтому я и прогорел. Следовательно, деньги пропали. Да, вот именно, тяжело вздохнул Камышин. Я гляделась. На подоконнике рядом с компьютером стояло ещё одно нелепое в этой обстановке средство цивилизации телефон. Его-то мне и надо. Тут внезапно я усиленно закашлялась, обхватила горло ладонью, вот-вот в обморок упаду от остановки дыхания и прохрипела: "Не могли бы вы принести воды?" Получилось у меня нечто невнятное, но, по-моему, то, что требуется, потому что Камышин потряс из комнаты, и я услышала, как зашумел кран. Искренне надеюсь, что времени на моё тайное дело будет достаточно. Я одним прыжком преодолела пространство, взявшая от меня телефон. Открутив мембрану, я ловко впечатала в аппарат заранее приготовленный жучок и всё вернула на своё место. Надо сказать, задача была не из лёгких. Мне ужасно мешал собственный кашель. Вот, выпейте воды. Совершенно неожиданно появился сзади Олег Геннадьевич и удивлённо уставился на меня. Я стояла у окна, опёршись рукой на подоконник. Телефонная трубка, кажется, ещё хранила тепло моей ладони. Я отпила воды из на удивление чистого стакана и сказала: «Спасибо. Я решила подышать свежим воздухом. Вы не против?» «Извините, что доставила вам хлопоты». «Ну что вы, Татьяна Александровна, ничего страшного!» Натянуто улыбнулся Камышин. «У вас есть еще вопросы?» «Валентин Арсеньевич случайно не говорил вам, что опасался кого-то?» «Не замечали ли вы в его поведении странности в последнее время?» «Нет, все как обычно», – уверенно ответил Камышин. «Спасибо. До свидания». Наконец попрощалась я и отправилась в машину. Теперь следовало катализировать процесс, и на этот счёт у меня появилась идея. Заведя машину, я отправилась к Клюжевой. Жила она в просторной и очень уютной квартире, в которой даже теперь, когда у женщины вряд ли возникает желание убираться, царил идеальный порядок. Татьяна, почему вы не позвонили? Вы что-то узнали? Рассыпалась в словах вдаванья, два увидев меня на пороге. Аня, у меня к вам небольшая просьба. Я на минуту, особых сведений пока нет. Может быть, всё же зайдёте, чаю попьём? Я задумалась. В принципе, на кой чёрт мне ехать обратно, чтобы прослушивать разговор Камышина на месте, если жучок я прекрасно смогу поставить и здесь, в трубку телефона Клюжевых. Только потом всё равно придётся отправиться туда. Мало ли какую реакцию Олега Геннадьевича вызовет мой планчик. Да, с удовольствием, если я вас не обременю, согласилась я, сбрасывая с ног туфли, на этот раз на низких каблуках. Вот так приходится жертвовать частицей внешней привлекательности ради удобства. Я бы с удовольствием нацепила кроссовки, но полагаю, сотрудник милиции в спортивной обуви это уже слишком. Так о чём вы хотели меня попросить? Поинтересовалась Анна Владимировна, проводя меня на кухню. Небольшое помещение оказалось неожиданно просторным. У стены стоял узкий столик, а противоположная была занята лишь раковиной и плитой. Клюжева, усадив меня на удобную обитую дерматином табуретку, сразу засуетилась. Она поставила на плиту чайник, повернулась ко мне, спросила: "Вам чай или кофе?" При этом Клюжева повертела перед моим носом совершенно несоблазнительной баночкой Глобо. Вообще терпеть не могу растворимого кофе, пью его только в самых крайних случаях и то лишь определённой марки, содержимое этих баночек хоть отдалённо походит на кофе. Поэтому я решительно предпочла чай. Анна Владимировна кивнула и засновала по кухне туда-сюда, нарезая хлеб, выуживая из холодильника сыры и колбасу, нарезанные тонкими почти прозрачными ломтиками, доставая из духовки печенье. Потом повернулась ко мне, опустила руки и выдохнула. Танечка, вы извините, что я суету поднимаю. Просто я так устала одна. Все думают, что сейчас мне никто не нужен. Почему-то считается, что переживать горе надо в одиночку. Какое же это заблуждение, всплеснула руками несчастная женщина. Надо, чтобы хоть тез рядом был кто-то, о ком можно позаботиться. Я прекрасно её понимала. Закипел чайник, Анна разлила чай по чашкам и присела за стол напротив меня. Она задумчиво смотрела на деревянную столешницу, водя по ней пальцем. Я молча пила чай. Курить хотелось ужасно, но пепельницы я не видела, а отрывать женщину от задумчивости не было никакого желания. Наконец, молчание стало просто гнетущим, и я тихо сказала: "Аня, где у вас можно покурить?" "На балконе там, в форточку". "Ну что вы?" Клюжева отрицательно покачала головой, вскочила. Светлые глаза её блеснули почти гневом. "Вот, пожалуйста, пепельница. Курите прямо здесь". Спасибо. Я закурила и глубоко затянулась крепким дымом. Анна Владимировна внимательно и немного настороженно смотрела на меня. Внезапно она спросила: "Вы говорили, что хотели меня попросить о чём-то. О чём?" "Аня, не могли бы вы сейчас позвонить Олегу Камышину и напомнить о долге?" "Я понимаю", поспешно добавила я. "Вам тяжело и не хочется вспоминать об этом, но я считаю, такой шаг мог бы нам помочь". "Конечно, о чём речь? Позвоню и спрошу. А вы как будете слушать телефон?" Если вы не против, я поставлю в ваш телефон подслушивающее устройство, пояснила я ей. Но могу поехать к дому Камышина. Нет, что вы, ставьте что хотите, высказалась Анна. Я ловко прицепила жучок и пододвинула к люжевой телефон. Она неуверенно подняла трубку и спросила: "Таня, а что мне говорить? Что именно?" "Просто скажите, что у вас финансовые проблемы и вам нужны деньги. Вы надеетесь на него и всё такое". "Зачем это надо?" не поняла Анна. "Я подозреваю этого человека. «Честно сказала я, не люблю увиливать при разговоре с клиентами. Порой все же приходится, но не в данном случае. И думаю, что ваш звонок может заставить его действовать, а следовательно совершать ошибки. Конечно, возможно, так мы подставим вас». Эта мысль пришла мне в голову неожиданно и сразу захотелось отказаться от моего плана. Но Анна Владимировна возразила. «Ну и что? Во-первых, я не верю, что Олег мог убить Вальку. О чем бы они ни говорили, что бы между ними ни было, Во-вторых, я хочу найти убийцу. Ну, хорошо, решилась я. Только пообещайте мне, что не будете никуда выходить одна некоторое время и никого не впустите в дом. Обдумав всё ещё раз, я пришла к выводу, что не так уж мой план и опасен. Вернее, опасен, но с этим можно примириться. Надо действовать. Раз уж на то пошло, и они Владимировни, когда всё раскроется, станет легче. А я постараюсь оградить её от опасности, ведь это в моих силах. К тому же Анна Клюжева производит впечатление человека достаточно осторожного, но бессмысленный риск она вряд ли пойдёт. "И я твёрдо кивнула. Звоните, а я пойду в другую комнату. Там помех не будет". Анна набрала номер, а я вышла на балкон, чтобы без проблем прослушать беседу. Мысль, правильно ли я поступаю, всё же терзала меня, но раздумывать уже смысла не было. В итоге я пообещала себе не оставлять Клюжеву без присмотра, тогда она будет в безопасности. А чтобы несколько утолить душевные муки, пока она дозванивалась, в наушниках вместо голосов раздавались скрип и гудки. Я достала свои магические косточки. Высыпав их из мешочка и встряхнув, я сконцентрировалась на вопросе. Грозит ли опасность Ане Клюжевой? Получилось 10 плюс 21 плюс 25. Когда вы не призываете что-то плохое, оно и не случится. Если человек не хочет что-то изменить, значит его устраивает положение вещей. — Великолепно. Значит, я могу за нее не бояться. Или наоборот, своим планом я призываю на голову женщины что-то нехорошее. Хотя вряд ли, пожалуй, напротив, я избегаю этого нехорошего. Додумать как следует рекомендацию косточек я не успела. В ушах у меня послышались голоса. Разговор начался. — Здравствуй, Олег, это Анна Клюжева, — сказала женщина. — Анечка, мне очень жаль, — воскликнул Камышин. — Я не хотел верить, что такое могло произойти с Валентином. «Конечно, никто не хотел в это верить», – утомленно отозвалась Анна. «Но это случилось, и ничего не изменить. Послушай, Олег, мне правда очень неловко, но мне нужны деньги». «Анна, ты меня прости», – как мне показалось, недостаточно искренне сказал Камышин. «Только я не могу сейчас вернуть тебе деньги. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но нет. Ты только не волнуйся, буквально на днях верну, хорошо?» «Ну», – задумчиво протянула женщина. Олег перебил ее. «Олег?» Понимаю, тебе очень сложно, но у меня просто нет денег. Если бы были, я точно верну, обещаю. Подождёшь? А что мне остаётся делать? хмыкнула Анна утомлённо. Подожду. Разговор закончился, и Клюжева вышла на балкон. Таня, всё нормально? Вы всё слышали? Да, Анна, вы молодчина. Послушайте, как вам самой показалось, искренн был Камышин или не слишком? Не знаю, матнула головой женщина. Просто не знаю. Откуда он у него могут быть деньги? Он же сказал, вернёт, но где он их возьмёт? Я вообще ничего не понимаю. Это я и должна узнать, каким образом Камышин намерен добыть деньги, чтобы вернуть свой долг, и собирается ли он вообще расплачиваться. Покинув дом Анны Клюжевой, я ещё раз спросила соседей Камышина. Они оказались людьми до жути любопытными и дотошными, достали меня вопросами: что, как и почему. Слова тайна наследства ничего не говорили этим людям. Оказалось, одна только цель существовала в их жизни знать больше, чем остальные. В итоге я была совершенно вымотана, а почти ничего нового не узнала. К амышину несколько раз заходил Валентин Арсенеевич, и они ругались так, что даже соседи слышали. О чём именно шла речь, никто не удосужился понять. Сам факт ругани гораздо больше интересовал соседей, нежели предмет спора. Вот ведь, когда не надо, всю подноготную знают. Впрочем, я и без консультации соседей предполагала, о чём был спор. Один гах, вероятно, клюжев, пытался выбить свои деньги на чётна. Его бывший однокурсник не собирался возвращать долги, не мог или не хотел.